Все три раза без всякого толка. Надо сказать, что звонки эти носили чисто ритуальный характер. Если человек всерьез намерен построить для дочери шубу, ему надлежит идти в ателье самому, производить массу аллегорических телодвижений и произносить массу аллегорических фраз, все время рискуя нарваться либо на открытую грубость, либо на подлинную увертливость.